Глава пятьдесят И четыре дня, а может и неделю, не было знаков от гликерии. О двух вещицах вспоминал Перст Капсула, но будто опускаясь в забытье. Видимо, о тех самых вещицах, что были отданы на сохранение гликерии. О фибуле, лошадиной морде, украсившей пряжку ремня светской наездницы, и о монете по Петру Арсеньевичу – оболу, пропуску, куда-то, вправленный в перстень. Но сразу же в получердачье раздалось «нет-нет», равноценное «чур-чурых». После отказа «пособить» перст капсула шептал что-то про сентябрь или октябрь. Может, что и важное, но оставшееся шеврикуке неизвестным. Да и стоило ли сейчас думать о сентябре или тем более октябре?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 Игра игрой, выгоды выгодами, а соблюсти приличие гликерия постаралась бы. Тем более, что случай тут был без забав, эротов и психей, без вздрагивания лепестков камелей, а созидательно-деловой. «Что ж, подождем уведомления от гликерии», — положил Шеврикука. Торопить ее не следовало, и вряд ли ее угораздило на манер перста капсулы,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 Солнце в Макриде обещало сухую осень, а за Макридами как раз и следовал Илья Пророк. При мысли об Илье Пророке кое-кому полагалось не только громыхать в небесах колесницей, но и охлаждать в начале августа воды в прудах, ручьях, морях и океанах, восстанавливалось в Шеврикуке сожаление о раздоре с молохолом Непотребой, смотрителям омовений в сокольнических банях и бассейнах.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 к затворению пузырем ворот. То есть, конечно, неразумные сразу же рассверепели и готовы были разнести обидчиков клочья, зубами его разорвать. Ведь ей же указ — раздать. И какой указ — после поименного волеизъявления. И какие изливались, излиялись семена и вопли. И на тебе!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 линию метрополитена, а со стороны Сокольников прокопать и водяной канал для движения яуских буксиров и барж. Один проем с надеждой на то, что пузырь пойдет навстречу и растворить себя ввысь, предлагалось назначить воздушным флотом. Всех этих науко-транспортных и глубинно-добычных посягательств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 От стыда и из чувства всемирной ответственности расстарается. Постановление же как есть, как было, так и останется в силе поименного волеизлияния.